Глава 17. «Кэт!» — кричит Форест, выбегая из фургона своего отца. С тех пор, как я рассказала ему о коте по кличке Салем из фильма «Сабрина. Маленькая ведьма», он стал называть меня Кэт. «По-моему, это мило, и мне нравится, что у нас есть то, что принадлежит только нам». Тайр качает головой, глядя на своего ребенка. Форест со всей силы врезается в мои ноги. Я шатаюсь, стараясь сохранить равновесие. «Ого, приятель!» Привет! Он скидывает подбородок и рассматривает меня. «Ты сегодня придешь? Я бросаю взгляд на Тайра, который выгружает из фургона сумку Фореста. «Вряд ли я сегодня нужна твоему папе». «Папа!» — визжит мальчик. «Можно Салим придет к нам? Я хочу, чтобы она со мной поплавала!» Глаза Тайра встречаются с моими в попытке молча узнать, согласна ли я к ним прийти или хочу, чтобы он сказал Форесту, что я занята. «Мне заняться больше нечем. Калеб в спортзале. А потом пойдет гулять с друзьями. Лорен со своим парнем на неделю. Я не возражаю. Пожимаю плечами. Тайер кивает. «Приходи, когда захочешь». Форест машет руками и радостно вопит. «Давай поплаваем, Кэт!» Он хватает меня за руку и тянет вперед. «Подожди», — говорю я ему и убираю руку. «Мне нужно надеть купальник». «О!» Его лицо вытягивается, я щеплю его за нос. Я переоденусь и сразу приду. «Подожди!» — он снова сияет. «Можно мне познакомиться с твоим котом, Бинкс, так ведь его зовут?» Я смотрю на Тайра. Я не возражаю, улыбаюсь я. «Если тебя не затруднит, а я пока выгружу продукты». «Папа купил мне много разных замороженных детских блюд», — заговорщически шепчет Форест. Он сказал, что я превращусь в куриный наггетс-динозавра. Если буду продолжать, их так много есть. Но, по-моему, так не бывает. Есть вещи похуже, чем превращение в куриный наггетс-динозавра. Верно. Форест следует за мной в боковую дверь. Я могу стать убийцей. Я оглядываюсь на ребенка. Мне следует тебя бояться? Не знаю. Он смотрит на меня большими круглыми глазами. Поднимает руки и делает вид, что порвёт меня когтями. Ар! Я притворяюсь напуганной. «Давай сюда!» Я загибаю палец, приглашая его за мной наверх, в мою комнату. Бинкс сидит высоко на кошачьем дереве и внимательно наблюдает за нами зелёными глазами. «Я привела тебе друга, Бинкс. Поздоровайся!» «Мяу!» «Видишь, он поздоровался!» Обращаюсь я к Форесту. «Привет, Бинкс!» Форест машет рукой. «Можно его погладить?» «Конечно». Я отступаю, и Форест занимает мое место. Он протягивает руку, позволяя Бинкса ее понюхать. После чего чешут его за ушком. Кот начинает мурлыкать. «О, ты ему нравишься?» «Правда?» «Ага». Я открываю ящик комода и достаю купальный костюм. «Побудь здесь с Бинксом, а я пойду в ванну переодеться». «Хорошо». Он слишком увлечен Бинксом, чтобы обращать внимание на что-то еще. Переодевшись, я возвращаюсь в комнату и вижу картину. Форест сидит на полу моей спальни, а Бинкс свернулся калачиком у него на коленях. «Я бы хотел, чтобы папа разрешил мне завести кошку». Он похлопывает Бинкса по боку. «Может быть, когда-нибудь. Никогда не знаешь наверняка». Я собираю волосы в хвост и натягиваю поверх купальника шорты. «Верно. Я буду и дальше просить». «Ты готов вернуться домой?» Он хмуро смотрит на Бинкса. «Думаю, да». Уперев руки в бедра, я замечаю. «Чёрт возьми!» «А минуту назад ты прыгал от радости при мысли, что поплаваешь со мной». «О, точно! Плавать!» — сияет он. Я поднимаю Бингса с его колен и сажаю обратно на дерево. «Давай, Форест!» Я протягиваю ребенку руку. Пойдем поплаваем!» Мы плаваем полчаса, когда открывается задняя дверь. Тайр выходит в одних плавках, низко сидящих на бедрах, обнажив каждую идеально выплетенную мышцу груди и живота. У него даже есть та уходящая под полоску шорт V-образная форма, которую многие парни стараются усердно достичь. Мои бёдра сжимаются. «Перестань пялиться на своего босса, он на 13 лет тебя старше». Это напоминание не помогает унять пульсирующее желание в моем теле. Он надевает солнцезащитные очки и садится рядом с нами на край бассейна. «Веселитесь?» «Нам так весело!» — отвечает Форест и шлёпает руками по воде. «Мы играли в Марко Поло». «Я хотела поиграть в русалок», — объясняю я. «Это для девчонок», — повторяет Форест аргумент, который привел мне с самого начала. «А я девушка», — парирую я, стараясь не рассмеяться. Тайр качает головой, но я замечаю улыбку в легком изгибе его губ. «Не возражаешь, если я присоединюсь?» «Я пожимаю плечами и плыву назад. Это твой бассейн». «Перевод. Я не собираюсь тебя останавливать». Тайр заходит в бассейн, и я наблюдаю, как вода покрывается рябью у его талии. Мои глаза скользят по его подтянутому животу, редким волосам на груди и вокруг пупка. Затем, к моему ужасу, мой босс брызгает в меня. «Глаза наверх, Салям!» Я краснею, а он улыбается, его это забавляет. По крайней мере, он не злится. Мне неловко, я смущена. Я хочу спрятать лицо за руками, но не делаю этого. Потому что чувствую, что это доставило бы ему еще больше удовольствия. «Пап, давай поиграем!» Форест пытается забраться отцу на спину. Тайр легко поднимает Фореста, практически держа его вверх ногами. Ребенок громко хохочет, а Тайр макает воду его волосы. По периметру бассейна недавно установили ограждение, но когда я пришла сюда с Форестом, его оно не остановило. Он щелкнул замком и нырнул в воду. Парень бесстрашен, и я считаю, что это одновременно и хорошо, и плохо. Тайр отпускает фороста и мальчик подплывает ко мне и шлепает мокрой ладошкой по моей руке. «Салочки, ты водишь!» О — смеюсь я и плыву за этим маленьким гуппи. «Теперь мы играем в салки, да?» Его смех наполняет воздух, я его преследую, а Тайер, наблюдая за нами, качает головой. Никогда не думала, что так буду проводить лето, но, честно говоря, лучшего и представить себе нельзя. Час или около того спустя мы вылезаем из бассейна. Уставший Форест ноет и утверждает, что совсем не устал. Тайер вытирает себе грудь с полотенцем и передает его мне, чтобы я тоже вытерлась. Спасибо. Я с благодарностью беру полотенце и оборачиваю его вокруг тела. Схожу за наличными. Зачем? Хмурюсь я. Он колеблется и растерянно смотрит на меня. За то, что поиграла с Форестом. Я трясу головой. Нет-нет, это было для развлечения. Ты не просил меня за ним присматривать. Но... Нет, настаиваю я. Серьезно, Тайр, не надо. Он выглядит по-прежнему нерешительным, но кивает. Ладно. Форест! «Зову я, так как маленький шелнишка уже забежал в дом». «Да». Он выглядывает из-за угла с пирожным в руке. «Я ухожу домой и хотела попрощаться. Мне с тобой было весело». Он откусывает кусочек и отвечает с набитым ртом. «Пока». Я поворачиваюсь к Тайру, и между нами происходит то, что я не до конца понимаю. Он смотрит на меня так, словно между нами есть нечто большее, и это одновременно и интригует, и пугает меня. «Увидимся». Говорю я Тайру, уже уходя. «Увидимся», — мягко звучит за моей спиной его голос.